Часть 1. Глава 11. Бронзовая печь для пилюль бессмертия Долгое время этот рисунок для всех был загадкой, потому, оказавшись на шаг ближе к истине, цюда кау Као был взволнован и обрадован. Он немедленно попросил кого-нибудь заварить чай, почтительно подал его старику и попросил рассказать подробнее. Тому все равно делать было нечего, а такое внимание льстило, и старый тайванец согласился. Это было 30 лет назад, когда старик был профессором в Пекинском университете и членом Гаминьдана, а его зять служил командиром бригады 74-й дивизии под командованием джан линфу После разгрома дивизии в мае 1947 года он с выжившими солдатами бежал в Иманшань, Провел в горах три года, организовав там банду. Позже Народно-освободительная армия активно занялась ликвидацией бандформирований. Зять профессора понял, что деваться ему некуда, связался с агентами Гаминдана и стал готовиться к эмиграции в США. В ход пошли взятки и старые связи. Он купил себе и своей семье возможность выехать из страны а до отплытия забрал тестя профессора с семьей в горы, где они жили в ожидании переправки за границу некоторое время. Поскольку горный климат слишком суров, да и ситуация в стране опасная, он решил не рисковать и поселил семью в даосском храме, замаскировав их под монахов. Когда говорят «даосский храм», подразумевают довольно большой храмовый комплекс со святилищем, хозяйственными и ритуальными постройками. На самом деле это было маленькое здание, построенное в основном из глины и простого кирпича на мосту между двумя скалами, расположенными на расстоянии 50 метров друг от друга, на большой высоте. Архитектура храма была необычной. Он напоминал огромную лестницу из семи ступеней, стены были отделаны глиной желтого цвета, верхние четыре этажа были деревянными, от пропасти храм отделяли деревянные перила. Внутри было несколько алтарей, над которыми возвышались глиняные скульптуры трех чистых — ин и духов земли, почитаемых в этой местности что полностью соответствовало даосским традициям в Китае. За этим храмом ухаживали два старых даоса — отец и сын. В это неспокойное время доход их был невелик, не хватало даже на благовония. Зять профессора снабдил даосов деньгами, взамен получил временный кров для своей семьи. Профессор прожил в даосском храме около двух месяцев. Прогулки по округе были занятием сложным и опасным, раз храм находился на большой высоте, поэтому профессор занялся изучением старинных вещей, находившихся в храме. Именно тогда он обнаружил странную закономерность, вся утварь была грубой и простой, ценности не имела никакой. Однако среди того, что легко можно было назвать хламом, нашлись несколько предметов, относящихся к династии Мин, а на верхнем этаже обнаружилась бронзовая печь, какие в древности использовали алхимики для изготовления пилюль. Она была весьма своеобразна, похожа на перевернутый цветок лотоса. Судя по количеству патины, это был самый древний предмет в храме. Профессор не занимался историей, но некоторые знания имел. Его находка очень заинтересовала, поэтому он спросил старшего Даоса, откуда взялась эта печь. Старик похвалил его за острый взгляд, ибо печь для Пелюль действительно была необычна. Еще до освобождения в горах произошло землетрясение — И с одной из вершин упало большое количество скелетов и утвари, среди которых был и этот предмет. Жители деревни были очень напуганы, потому сразу отнесли все это в храм, а не в ближайший Шеньсянь. С тех пор прошло более 60 лет, тогда старый Даос был еще молод и сейчас уже плохо помнил подробности тех событий. Профессора все это очень заинтересовало». Но в тот момент было не до серьезных исследований. Пока он жил в храме, пытался найти информацию об этой печи, но безуспешно. Однако обстоятельства, при которых он увидел эту утварь, способствовали тому, что он хорошо ее запомнил. Форму, особенности бронзы, узор. Потому как только увидел рисунок Цю Декао, то сразу узнал его». Он сказал, что этот узор был на крышке печи, и форма соответствовала. Неправильный круг идеально вписывался. Но большего он рассказать не может. Если Као хочет знать больше, ему надо найти этот храм, вот только неизвестно, на месте ли он. Прошло много времени, храм старый, возможно, он уже весь в руинах или его вообще снесли до основания. «Все зависит от удачи». Поговорив со стариком, Цюда Као был одновременно взволнован и разочарован. Очевидно, что за расшифрованным рисунком кроется гораздо больше, чем он предполагал ранее. Но эта беседа не дала ему никакой информации. Надо было взглянуть на печь собственными глазами, но тогда это было невозможно. Даже обычному американцу попасть в Китай того времени было трудно, а уж Цю с его криминальным прошлым даже мечтать о таком не мог. Однако настойчивости ему было не занимать. Да, сам он в Китай поехать не может, но у него оставались там кое-какие связи, и он начал искать среди своих старых знакомых тех, кто может отправиться в Иманшань на поиски храма, и, если повезет, вынести печь для пилюль. А если удача будет благосклонна, возможно, удастся вывести печь в США. В то время Китай переживал последствия десяти лет анархии, найти знакомых было сложно. Связи со старшим поколением наставников Чанша не восстановить. Часть из них погибли или до сих пор по тюрьмам сидят, стараниями иметь де Као. Многие не пережили культурную революцию. Некоторые, кому удалось сбежать, вряд ли согласятся сотрудничать. Связей с агентами Гаминдана тем более нет. Большинство из них уехали в США и в Западную Европу. Можно было рискнуть и связаться с новым поколением контрабандистов Чанша, но цю их не знал. Хотя других вариантов у него все равно не было. Поиски потребовали от него изворотливости и смекалки, но усилия окупились. Ему удалось связаться с человеком, готовым к сотрудничеству. Им оказался Се Ляньхуань. Как он додумался вернуться на путь до Уму, третий дядя не понимал. В то время даже опытное старшее поколение семьи Се предпочитало вести дела законно. Контрабанда культурных ценностей на тот момент была серьезным преступлением, приравненным к наркоторговле, за которую грозила смертная казнь. Если не требуются срочно деньги для спасения жизни, никому и в голову не придет рисковать своей шкурой, даже если опыта хоть отбавляй. А у Се Ляньхуаня и опыта не было. Тогда он был тем, кого называют «золотой молодежью». Его не то что в семейный, в официальный бизнес брать не хотели. Семья позволила ему жить как захочется, предоставила материальные и социальные возможности. У него не было ни интереса, ни необходимости лезть в криминал, тем более связываться с трансграничной контрабандой. Проще говоря, контрабанда культурных ценностей требует определенного уровня мастерства. Грамотное изъятие товара, точная оценка, правильная транспортировка. По-хорошему требуется 20-30 лет обучения, чтобы называться дауму Если такого опыта нет, соваться в этот бизнес не имеет смысла. С таким человеком скупщики даже разговаривать не будут. Покупатели не захотят рисковать. Для Дауму очень важен статус, рекомендации, репутация. Следовательно, если Тю де Као сумел выйти на сельянь Хуаня, значит, тот и раньше занимался темными делами. Третий дядя не мог получить ответа на этот вопрос до тех пор, пока не вернулся с США. Тогда он начал собственное расследование — Вышел на человека, знавшего семью Се лучше многих, и тот все рассказал. Но к истории моего дяди эта информация не имеет отношения, и говорить об этом нет необходимости. После того, как Се Лиань Хуань и Цю Као пришли к договоренности, американец отправил первые инструкции, снабдив их хорошей фотокамерой и наброском, который сделал старый китаец из Чайна Тауна. Для начала он попросил Се Ляньхуаня выяснить, остался ли в относительной целости даосский храм. Он мог не пережить культурную революцию, так как относился к четырем пережиткам. Если храм цел, то следовало сделать фотографию печи, собрать информацию о ней и отправить результаты в США. Если потребуется, тогда на втором этапе Цюдэкао организует вывоз реликвии за границу». Хотя Селень Хуань опыта Дауму не имел, но кое-что сделать смог. Собрав нужное снаряжение, он отправился в Шаньдун и нашел описанную старым китайцам горную местность. К счастью, храм был расположен вдалеке от дорог и чудесным образом сохранился, пережив бурю революции. Однако старый Даос был уже мертв, остался лишь его сын, Сделав фотографии, Се Ляньхуань отправил их в США. Тюдакао сравнил рисунки на печи из шелковой книги. Старый китаец оказался прав, они были одинаковы. Однако оставался вопрос о возрасте этой печи. Она слишком старая, даос из храма, ничего ценного о ней рассказать не смог, ничего нового узнать не удалось. Но сам факт, Что печь нашлась, несказанно радовал, и Цюде Као дал указание Селяньхуаню готовиться, а сам начал искать способы вывоза реликвии из Китая. Селянь Хуань был готов, но оказалось, вывоз печи был невыполнимой задачей. Она была гораздо больше, чем представлял Цю Де Као такого размера товар через таможню не пронести. Можно было воспользоваться услугами морских контрабандистов и провести транспортировку в несколько этапов. Сначала до Джедзяна или Гуандуна, а затем через море, но риск тоже был велик. В это время на юго-восточном побережье было очень неспокойно, а контрабанда во время военного присутствия — это за гранью воображения». Они перепробовали множество способов, но все было безуспешно. Только привлекли к себе внимание правоохранительных органов. цю као был в отчаянии, потому у него возникла безумная мысль. Он попросил селиань распилить печь на сорок частей, которые постепенно можно будет переправить, спрятав в легально экспортируемом шелке. Любой уважающий себя археолог посчитал бы такое решение отвратительным, но Цю Као археологом не был, его не волновала сохранность реликвии, главную ценность он видел в информации, которую она хранит. То, что случилось дальше, можно назвать счастливым совпадением». Когда Селианьхуань Хуань собрался распиливать древнюю печь, он обнаружил на дне хитрый механизм, который помог раскрыть секреты загадочного рисунка из шелковой книги сражающихся царств. Примечание переводчика Джан Линфу 20 августа 1903 16 мая 1947 -го высокопоставленный генерал китайской национально-революционной армии, участник гражданской войны, северного похода, войны центральных равнин и второй Японо-Китайской войны, выпускник Академии Вампу. После разгрома дивизии в мае 1947 года, после победы над японцами, противоречия между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая значительно усилились, даже несмотря на неоднократно проводимые переговоры. В июне 46 -го года Джан Линфу вступил в должность командующего 74-й дивизии, по совместительству был назначен начальником гарнизона Нанкина. В мае 47 -го года 74-я дивизия под командованием Джан Линфу была разделена на две части в районе Мэн Лянгу, горного района в провинции Шаньдун. Без запасов еды и воды Джан Линфу вместе с товарищами оказался в окружении коммунистов под командованием маршала Чен И и генерала Суюя. Битва при мен Лянгу продолжалась три дня. Это сражение стало одной из самых ярких побед коммунистов в ходе второго этапа гражданской войны. Джан Линфу не смог вырваться из окружения, потому что подкрепление не успевало прибыть вовремя. В результате 74-я дивизия была полностью разгромлена, а сам Джан Линфу погиб 16 мая 1947 -го года. Трое чистых. Сань Цин. Главные святые даосского пантеона, которые олицетворяют этапы саморазвертывания Дао, а также сферы горнего мира. В одной из версий персонажи Сань Цин фигурируют как божества — которые сменяли друг друга в качестве правителей мира на протяжении нескольких циклов. Даосские традиции в Китае Даосизм вообще религии считается ошибочно, на самом деле это философско-мистическое учение от мировых религий, перенявшее лишь особенности поклонения основным постулатам и персонам. Соответственно, традиции даосизма не допускают присутствия в храмах собственно божеств. Ведь даосский пантеон может претендовать на историчность объектов поклонения, а не на божественность. Однако Китай страна многоконфессиональная, в святилищах могут соседствовать святыни разных народов и вероисповеданий. В данном случае рядом с даосскими святыми соседствуют буддийская Гуаньинь и шаманские духи земли такое явление называется синкретизмом. Десять лет анархии. Так в разговоре китайцы часто называют культурную революцию. 4 пережитка. Старая культура, старое мышление, старые привычки, старые обычаи. Именно с этими пережитками боролись во время культурной революции, что вылилось в погромы храмов, уничтожение библиотек, театров и, естественно, древних гробниц. Часть 1. Глава 12. Астролябия. Прервав рассказ, третий дядя достал из рюкзака две помятые фотографии и протянул их мне. Я догадался, что увижу там Ту самую печь для пилюль. Должно быть, эти фотографии отдал ему Цюдо Као. Видимо, без фотографий дядя считал сложным продолжать свой рассказ, потому и дал их мне. Первый снимок был сделан в музее, и на нем была печь. Дядя говорил, что она большая, но я не предполагал, что она выше человеческого роста». Вывести из страны такую огромную реликвию — действительно невыполнимая задача. На втором снимке было дно печи с бронзовой падиной, покрытой узорами, в центре которой была отлита голова какого-то зверя, размером с кулак, с поднятой головой, словно он смотрел на небо. Выражение морды было воинственным и горделивым. «Это печь для изготовления пилюль, а на второй фотографии ее внутренняя часть», — пояснил третий дядя. «Механизм на дне, обнаруженный Селианьхуанем, представляет собой устройство для подачи воды внутрь. При изготовлении алхимических пилюль добавлять воду требовалось не сразу, а в процессе. Стенки этой печи внутри полые». В процессе они заполнены водой, которая не попадает внутрь. Когда возникает необходимость разбавить водой содержимое печи, не требуется снимать крышку. Достаточно просто повернуть ее в определенное положение. И тогда из пасти зверя нападение внутрь будет поступать вода. Я изумленно кивнул. Хотя такой гениальный механизм давно известен в Китае, Но какое отношение он имеет к расшифровке шелковой книги сражающихся царств? Как пояснил третий дядя, секрет не в самом механизме, а в принципе его работы. Сказав это, он достал лупу и попросил меня внимательно рассмотреть узор нападения». Фотография очень маленькая. Когда я внимательно присмотрелся, то увидел, что на дне печи было много небольших рельефных пятен, окружавших зверя, глядящего наверх. На первый взгляд эти пятна были похожи на обычную патину. «И что там такого особенного?» — спросил я, все еще не понимая сути. «Ах да, ты можешь не знать, тебе простительно». Узор нападения — это древняя звездная карта. Карта звездного неба? На мгновение я был ошеломлен. Карта, показывающая расположение звезд на небе. Третий дядя кивнул и протянул мне рисунок из шелковой книги сражающихся царств. Это самая хитрая часть механизма. На падине изображена картина звездного неба, а на крышке рисунок такой же, как и в шелковой книге. Чтобы подать воду в печь, надо было повернуть крышку так, чтобы кривые линии совпадали с положением шести звезд на карте. Описанный дядей процесс показался мне знакомым. Я задумался ненадолго и вдруг все понял. Два рисунка должны совпасть определенным образом. Получается, рисунок в «Шелковой книге сражающихся царств» — это астролябия. Третий дядя кивнул. Верно. Астролябия — это инструмент для наблюдения за звездами. Видимое звездное небо — это десятки тысяч звезд, которые движутся относительно Земли с определенной периодичностью — по которой можно определять время и место на поверхности Земли. Но визуально, глядя на небо, произвести такие расчеты сложно, ведь из множества звезд трудно найти необходимые несколько, поэтому древние и создали астролябию. Нужно сориентировать этот инструмент по большой медведице, затем, поворачивая тимпан и паук, совместить их линии с рисунком звездной карты на тарелке — а дальше по символам, начертанным на Алидаде, определить искомую величину, время или место. Я чуть не скричал от изумления. Это настолько просто, что сложно додуматься. А ведь и правда, в период сражающихся царств астрономия и астрология были достаточно развиты, Люди тогда считали, что движения небесных светил имеют прямую связь с происходящими в мире событиями. Если найти эту закономерность, то можно предсказывать изменения в стране, войны, катастрофы. Эти знания в то время были не для простых смертных, поэтому неудивительно, что Железнолицей зашифровал определенное положение звезд в «Шелковой книге». Печь со звездной картой, скорее всего, датируется именно периодом сражающихся царств. Возможно, указанное расположение звезд имеет какое-то значение, важное для общества того времени». Третий дядя кивнул. «Умнеешь прямо на глазах. Ты прав. Заполучив печь, сюда Као рассуждал точно так же и сразу подумал об астрономии и астрологии» это было серьезное открытие. Сюдекао — тот редкий человек, которому довелось стать знаменитым в науке дважды. Однако на славу ему наплевать, он был полностью поглощен своим исследованием. Его мучил вопрос, что означает положение звезд, указанное астролябией. Судя по тому, как старательно эту информацию скрывали, — астрологическая формула должна указывать на нечто экстраординарное, что следовало скрывать от непосвященных. Совместив рисунки и проведя несложенные расчеты, он определил, на какие звезды указывает рисунок шелковой книги, а затем проштудировал множество древних книг, желая узнать, что сочетание этих звезд могло обозначать. Однако древнекитайская астрология, так же, как и фэншуй, невероятно сложна. Хотя нет, сложнее. В ней нет такой четкой систематизации сведений, как фэншуй. Цю де Као не удалось найти то событие или явление, на которое указывала астрологическая формула из «Шелковой книги сражающихся царств». Единственный вариант — снова обратиться к понимающим суть проблемы китайцам. В этот раз Цю Дэ Као не так повезло. В США сведущих людей не нашлось, и он попытался использовать свои новые связи в Китае. Но на этот раз Се Лянь Хуань не справился с задачей. Те, кто хоть немного был знаком с Джоу И и Фан Шуй, сидели по тюрьмам. Оставшиеся на свободе сотрудничать не желали». Этот поиск длился два года безрезультатно, несмотря на то, что Цю Као приложил огромные старания и даже забросил остальные исследовательские проекты. Не находя решения, он предположил, что подсказка может скрываться в других отрывках записей Железнолитцева и изменил направление поиска. Он начал скупать книги царства Лу» на «Золотом шелке» по всему Китаю. Сюда Као понимал, что в его руках сейчас находится только один свиток, но все книги того времени состояли из нескольких. Зная практичности Дауму, он подумал, что у моего деда оставались и другие свитки. В то время Се Лиань Хуань считал Тсюде Као своим полноценным партнером и очень переживал, что не мог помочь. Поэтому постарался узнать что-нибудь от моего деда. Но, как я уже говорил, мой дед даже с родными на эту тему разговаривать не желал. Тогда в отчаянии Ся Ляньхуань решил спросить у Саньсина. Третий дядя уже знал из записок своего отца о шелковой книге, в то время он любил, как следует выпить, а после трепался направо и налево о том, как нашей семье досталась эта реликвия. Услышав это, я не мог не возмутиться». «Третий дядя, да как ты мог? Это ты рассказал Цюдо-Као о гробнице с дзун -дзы? Третий дядя горько улыбнулся, покачал головой и ответил. «Я действительно слишком много пил в то время. Я даже не помню, когда рассказал. О том, что информацию эту он получил от меня, Цюдо-Као сказал лишь сейчас. Знал бы ты, как у меня живот сводит от сожаления, когда думаю об этом». Мне оставалось только сожалеть вместе с ним. Это было печально, но, получается, Цюдо Као не случайно выбрал для своих целей Селлиань Он знал о родстве семей У и Се и все планировал заранее. Его стратегические способности меня уже пугают. Узнав о гробнице, Цюдо Као собирался посетить ее, но, к сожалению, Селяньхуаню опыта не хватало — а других найти он не смог. Однако китайско-американские отношения на тот момент стали улучшаться. Цю Дэ Као чувствовал, вскоре ситуация изменится настолько, что можно будет обойтись без посредников. Поэтому не торопился и ждал. А когда получил разрешение на проведение археологических исследований на территории Китая, сразу же начал готовить экспедицию в гробницу. Именно там с ним и столкнулся третий дядя. Об остальном можно догадаться. Тю Као попал в гробницу на следующий день после того, как оттуда выбрался третий дядя. Излишне говорить, что для лауваев это чуть не обернулось трагедией. Как только они открыли секретный проход на дне саркофага, на них напал король трупоедов и поубивал почти всех. Благодаря сообразительности товарища, нанятого аньхуанем, от жука удалось избавиться, взорвав внутреннюю камеру. Сам взрывник остался похоронен под завалом, остальные погибли от короля трупоедов. Но аньхуаню и Цюдекао удалось выбраться. Увиденное в гробнице потрясло Лаувая до глубины души. Он почти обезумел, Но до сих пор китайские гробницы казались ему местом добычи дорогостоящего товара, окруженные мифами и легендами, а сейчас он увидел, как легенда оживает, и не справился с осознанием этого. Вернувшись в Чанша, он сразу же отправился в США, где долго не мог прийти в себя. Балансируя на грани сумасшествия, Он тяжело заболел и забросил исследование шелковой книги сражающихся царств. Но мы-то знаем, что это только на время. Через год он вернулся и начал исследование подводной гробницы, повернув рычаги судьбы на морском дне архипелага Сиша. Примечание переводчика. Падина. Элемент конструкции печи, на котором располагаются материалы или изделия, подвергаемые тепловой обработке. Астролябия – один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел. Джоу-И – более раннее название «Идзин» – «Книга перемен» астрологии фактически книга перемен не имеет отношения, если не считать расположение гексограмм по частям света, так как научно не доказана какая-то закономерность в порядке гексограмм. Однако американский ученый Терренс Маккена считал, что нашел такую закономерность. Гексограммы и дзин являются неделимыми элементами времени, элементами потока Дао, А сама книга перемен является чем-то вроде периодической системы элементов времени. Он предполагал, что сделал открытие, однако в древнем Китае Джоу И считали именно оракулом, значит придерживались похожей точки зрения. Эта особенность книги перемен связывает ее с астрологией, основной целью которой является математически или физически обоснованное предсказание. Часть 1. Глава 13. Правда о СИША. На этом дядя закончил рассказ отсюда Као. Дальше речь шла о тех событиях, что произошли после того, как Селян Хуань нашел третьего дядю. Но я уже получил полное представление о том, что происходит. Для меня оказалось неожиданностью, что третий дядя уже давно вовлечен в эту историю а компания, где работала Анин, влезла в дела нашей семьи. Об американце третий дядя рассказывал, не переводя дыхание, и теперь сделал перерыв, спросив, есть у меня вопросы и верю ли я услышанному. В его словах звучал скрытый гнев, я его понимаю, ведь только что я открыто высказал свое недоверие, и это, видимо, его беспокоило. Я задумался. Не могу сказать, что не верю его словам, но вопросы у меня еще были. Я уже понял, что Цюда Као и Се Ляньхуань в течение долгого времени сотрудничали. И познакомились они задолго до того, как Цюда Као приехал в Китай, чтобы вскрыть гробницу с Дзунцзы. Но еще мне известно, что команда археологов, в которую напросился Се Ляньхуань, побывала в подводной гробнице на Сиша. Вероятно, там наш родственник из семьи Се нашел бронзовую змеибровую рыбку, в которой Ван Занхай зашифровал информацию о царстве восточного Ся. Возможно, он вынес из гробницы еще что-то. Итак, Цюда Као знал о гробнице с Дзунзы, и информацию он получил от третьего дяди. Но откуда он узнал о подводной гробнице? Третий дядя и это ему рассказал? Невозможно. По словам третьего дяди, причиной всему стала шелковая книга сражающихся царств, найденная в гробнице с Дзунзы, но нет никакой связи между этой книгой и подводной гробницей. Тогда почему Цюдакао обратил свое внимание на Сиша? Я задал эти вопросы дяде, и он довольно кивнул. «Зришь в корень!» Это Цюда Као отправил Сели Хуаня на СИША, даже посоветовал команду Ванзинь, но твоя догадка верна только наполовину. В подводной гробнице Цюда Као искал незмеибровую рыбку. Ему нужно было увидеть тело владельца гробницы, и Селиан Хуань для него просто должен был сфотографировать покойника в саркофаге. Вот только этот лавай отказался отвечать, зачем ему нужен Ван Занхай, Откуда узнал о подводной гробнице, тоже не сказал. Когда я задал ему эти вопросы, он ответил туманно, используя китайскую поговорку «Тайна небес не может быть раскрыта». Однако позже кое о чем я сам догадался, но не уверен в точности моих догадок. Я кивнул и дядя продолжил. Я рассуждал так. Лаувай вернулся в Китай, чтобы исследовать гробницу на Сиша. Это было через год после посещения гробницы в Чанша. Значит, о подводной гробнице он узнал за тот год, что провел на больничной койке в США. Произошло нечто такое, что заставило его снова обратиться за помощью к Се Ляньхуаню. Но мы знаем, что в то время он был прикован к постели, Очевидно, информация о подводной гробнице оказалась настолько значимой, что заставила его оторвать задницу от кровати и снова заняться делом, которое захватило его полностью. До сих пор все его внимание занимала «Шелковая книга сражающихся царств». Поэтому я думаю, что новые сведения тоже имеют к ней какое-то отношение» точно не могу сказать но предполагаю что тюда као встретил кого то знающего о подводной гробнице или побывавшего там или же этот кто то помог цюдакао разобраться с тайной шести звезд из шелковой книги сражающихся царств и найти связь с подводной гробницей где похоронен ван занхай это и привлекло внимание цюдекао к сша поэтому он вернулся в Китай, нашел Се -Лянь -Хуаня и заставил его внедриться в команду археологов. — Почему то уверен, что это был кто-то? Может быть, Цю Као просто нашел новую информацию сам? — спросил я. — Цю Де Као слишком много знал о подводной гробнице, — ответил третий дядя. — Вряд ли эти сведения из древних источников, они всегда обрывочные и неточные. — потому я даже рискнул предположить, что этот кто-то побывал в гробнице до нас. Я кивнул, понимая, что в этом есть смысл. Но как звездная карта из шелковой книги сражающихся царств может быть связана с гробницей династии Мин? Это в голове не укладывается. Неужели железнолица, писавшие книгу, предвидел, что на США кто-то построит гробницу через тысячу лет? Если с помощью астрологии можно предсказывать такое, боюсь, современные ученые многое теряют, считая ее псевдонаукой. Но этот момент надо еще доказать, пока у дяди есть только предположения. С последующими событиями я более или менее знаком. Несмотря на тщательно спланированное исследование гробницы, все погрузилось в хаос». Археологическая группа исчезла в полном составе, вернулся только третий дядя. Сюда Као даже предполагал, что он всех убил. Но, по словам дяди, выходило, что он вообще ничего не знал, его рассказ звучал правдоподобно. «Но я-то имею другие сведения. В общем, правду знает только третий дядя». Передохнув, он жестом показал, что готов продолжать. Я повеселел и сел прямо, готовясь не пропустить ни слова. Он тяжело вздохнул, очевидно, собираясь с духом. Рассказ «Отсюда Као» дался ему легко, ведь это история другого человека, которая никак не задевает чувства. А сейчас он собирался говорить о том, что касалось его лично, и воспоминания явно были не из приятных. Черты его лица осунулись, голос звучал глухо, говорил он медленно, словно каждое слово выдавливал из себя через силу. «То, что я тогда в больнице Дзинаня рассказал тебе о Сиша, было ложью. Начал он издалека. Но ты должен меня понять». «Воспоминания все еще слишком свежие, хоть и прошло много времени. У меня сердце разрывается, когда лишь думаю об этом, а рассказывать очень тяжко». Я молча кивнул в ответ. «О том, что дядя мне врал, я знаю давным-давно, и винить его не собираюсь, мне просто надо знать правду». Он сделал глоток воды и продолжил. На самом деле процесс вскрытия гробницы был всего лишь инсценировкой, которую я разыграл для коллег Ван Дзинь. За день до этого я уже побывал там вместе с Се Ляньхуанем, но мы вошли в другом месте. У Ляньхуаня был детальный план гробницы, и мы сразу попали в центральный зал с саркофагом Ван Цанхая, потому что это было настоящей целью Цю де Као. «Ты имеешь в виду центральный из трех залов?» — уточнил я, припоминая план гробницы. «Нет», — усмехнулся дядя, — «это всего лишь первый уровень гробницы. На самом деле она гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Саркофаг Ван Занхая находился в самом низу, на дне гробницы. Как бы так сказать, гробница в гробнице. И обстановка там очень странная». Трудно словами описать. Сведения о подводной гробнице, которые Тюде Кау передал Селиан Хуаню, были очень точными и подробными. Сразу понятно, что источнику Лаувая можно было доверять. Еще он предоставил отличные фотокамеры и вспышки для подводной съемки. Последние модели очень компактные. По данным сели хуаня примерно в полумиле от рифа, где археологи проводили свои исследования, есть еще один, который местные называют песчаным. Это настоящий подводный лес, сформированный десятком крупных рифов, образовавшихся на камнях, разбросанных по морскому дну. В свою очередь, песчаный риф объединялся с соседними, образовывая огромный коралловый массив. В одном из основных рифов была пещера, расположенная ниже уровня моря. Даже во время отлива редко показывалась лишь ее верхняя часть. Эту пещеру древние мастера использовали для создания временного прохода в гробницу. Внутри пещеры был тоннель, уходящий в рифовый массив, в углублении которого и был затоплен корабль с гробницей. Достаточно добраться до этой пещеры, и дальше в гробницу ведет прямой путь. Там были места, где следовало соблюдать осторожность, но в инструкциях цю все так подробно описано, словно он сам спроектировал гробницу. Даже в древних текстах, описывающих процесс постройки гробницы, не бывает таких подробностей. Вот поэтому третий дядя считал, что кто-то уже побывал там». Но, видимо, этому человеку не удалось найти желаемое, поэтому Цю Дэ Као нашел еще кого-то, готового сотрудничать. Изначально Се Лянь Хуань отказывался, отлично понимая, что его опыта для такого спуска под воду недостаточно, а трагедия в гробнице с Дзумзы напрочь отбила у него желание связываться с делами Даому. Но Цю де Као был настойчив, Да и Лянь-Хуань чувствовал вину за прошлые неудачи. Кроме того, за год отсутствия Лаувая он уже успел принять участие в нескольких походах, организованных семьей Се, поднабрался опыта и уже не чувствовал себя таким уж новичком. Авторитет Цю Као и слепая вера в удачу, свойственная молодым, сыграли свою роль. Се Лянь-Хуань согласился после долгих уговоров. Узнав, что родственник работает на Лаувая, третий дядя понимал, что это по закону тянет на статью об измене родине, и сначала хотел воспрепятствовать этим планам. Однако кое-что его все же беспокоило. Любопытство было его отличительной чертой характера, особенно он заинтересовался целями Лаувая, потому рискнул. Он убедил Вэнзинь включить Аньхуаня в команду археологов, собираясь молча наблюдать за его действиями. Но все обернулось трагедией. В этой истории есть много мелочей, о которых можно не упоминать. А вот о том, что произошло в ночь перед штормом на США, дядя рассказал очень подробно. К тому моменту археологическая команда уже заканчивала свои изыскания, дел было немного. Перед сном все немного выпили за ужином и крепко спали. Се Лянь хуань ждал такой возможности. До окончания экспедиции осталось всего несколько дней. Он понимал, что другого удачного момента уже не будет, поэтому решился действовать. Когда все уснули, он сделал вид, что отошел помочиться. На самом деле он использовал этот момент, чтобы выйти потихоньку в море. Но он не знал, что его товарищ по детским играм уже не маленький мальчик, который держится за мамину юбку. У сансин давно стал внимательным, умным и скрытным, как старая река и озеро, спрятанные в лесах. Он все это время незаметно наблюдал за своим родственником, примечал и запоминал каждое его действие и слово. К тому времени Се Лиань Хуань порядком бесил У Сансина. Во-первых, третий дядя никак не мог понять, что за намерение у двоюродного брата. Его присутствие на катере археологов было сродни бомбе замедленного действия. сансин не знал, когда эта бомба взорвется. Вместо того, чтобы проводить больше времени с Вэньзинь, как собирался, он был вынужден, словно привязанный, ходить следом за Аньхуанем. Была и другая причина, которую Сансин не торопился мне озвучивать, но я понял по его интонации. Очевидно, что Вензин симпатизировала Селяньхуаню. Этот человек знал, как понравиться женщинам, он был более коммуникабельным, чем третий дядя, и внешне ему не уступал. А Сансин все еще был новичком в отношениях с женщинами и неизбежно ревновал. Когда, наконец, Се Ляньхуань сделал первый шаг, третий дядя приободрился. Не успел его предприимчивый братец спустить лодку на воду, как он объявился и придержал ее за борт. Внезапное появление третьего дяди было неожиданным для Се Ляньхуаня, но, узнав родственника, он успокоился. Если бы это был кто-то из команды, его могли обвинить в попытке бегства во Вьетнам, что в то время было чревато обвинениями в измене, но третьему дяде он в некоторой степени доверял, поэтому просто попросил убрать руку. Однако третий дядя уже имел зуб на него в течение долгого времени и так просто сдаваться не собирался». Он холодно поинтересовался: "Зачем Се так настаивал присоединиться к экспедиции, а теперь тайком пытается выйти в море? Что за дела у родственника такие?" Ответа на свой вопрос Сан Син не ждал. Это всего лишь был повод начать конфликт, говорил он с двоюродным братом слишком резко и грубо. Это вывело Се Ляньхуаня из себя. В Чанша никто с ним не смел так разговаривать, кроме старших, поэтому он разразился бранью. Третий дядя словно ждал чего-то в этом роде. Услышав ругань, он схватил братца за шиворот, опустил головой в воду и держал так, пока тот почти сознание не потерял. Получив возможность дышать, он сразу же взмолился о пощаде. Тогда третий дядя снова повторил свой вопрос и потребовал рассказывать все в подробностях. После услышанного его глаза загорелись, он не мог поверить своим ушам. Оказывается, на дне архипелага США есть гробница? Это было неожиданно. В записях его отца были упоминания о подводных гробницах, но никаких подробностей. Этот вид захоронений очень редкий. Сам глава семьи У только слышал о таком, но никогда не видел. Попасть в такую гробницу во много раз труднее, песок полностью скрывает ее. Определить обычными способами местоположение невозможно. Откуда какому-то лауваю знать такие подробности? Думая об этом, третий дядя уже горел желанием спуститься вниз и посмотреть на гробницу. Поэтому отпустил Лянь-Хуаня и спросил. — Все так просто? Тогда рухлить подзаборное почему-то мне сразу не сказал. Мы же родственники. Как ты мог не доверять мне? Чего боялся? Что я ограблю тебя? Се Лянь-Хуань уже немного пришел в себя после пытки водой и ответил. — Я занимаюсь этим в тайне от своего отца. Мы с тобой не слишком близки. Я не был уверен, что ты не доложишь семье о моих делах. «Мне только семейных проблем и не хватало, а еще сам скажи, если бы ты все знал, разрешил бы мне присоединиться к археологической экспедиции?» Третий дядя задумался и заявил, «Логично рассуждаешь, но хочу тебе напомнить, что Цюда Као в Чанша зовут Серым Скворцом. Он непростой человек, и его проекты не могут быть простыми, без подвоха». Тебе лучше бы подождать, не идти сейчас, а вернуться и поискать опытного наставника, который сможет спланировать все правильно. Или позволь мне сопровождать тебя. Я, конечно, не наставник, но опыта побольше, чем у тебя будет. Лянь-Хуань усмехнулся и сказал Все говорят, что у Саньсин хитрее обезьяны. Ты умеешь говорить льстива. «Нет бы просто сказать, что мы, кузнечики, на одной веревке. Ты удачно выбрал момент предлагать варианты. Разве я могу сказать нет?» Третий дядя усмехнулся, когда услышал это, и сказал, что золотая молодежь, оказывается, может быть весьма понятливой. У сели Аньхуаня не было другого выбора, как объединиться на время с Усаньсином. Они договорились, что после того, как спустятся в гробницу, разойдутся каждой своей дорогой, и третий дядя не будет поминать прошлое, чтобы они там внизу не нашли. Нельзя сказать, что третий дядя действовал в тот момент только во благо своего родственника и членов команды. Скорее всего, им руководило желание заполучить часть прибыли. Этим он мне напомнил толстяка. Такие люди неисправимы. Договорившись, они проверили снаряжение для погружения и вышли в море. Свет не зажигали, гребли в темноте, полагаясь на показания компаса, и вскоре достигли песчаного рифа, который находился именно там, где указал Цюдакао. Де Декао. Третий дядя поднял голову и увидел, как темное облако закрывает луну. Риф стал серым и плохо различимым в темноте. Это его беспокоило. Ты выбрал не лучшее время, даже лунного света нет. Мы будем в пещере, как слепые котята. Так и остаться там можно но всегда Надо быть предельно осторожными. Примечание переводчика. Тайна небес не может быть раскрыта. Распространенная поговорка, аналогом которой может быть «пути Господни неисповедимы». Старая река и озеро, спрятанные в лесах. Образное сравнение, основанное на фактической метафоре, часто используемое в Китае. Лесные реки и озера нельзя сразу увидеть, они появляются неожиданно. Его могли обвинить в попытке бегства во Вьетнам, что в то время было чревато обвинениями в измене. События, о которых рассказывает третий дядя, происходят примерно в 1979 году. На это время приходится затяжной китайско-вьетнамский конфликт, вылившийся в войну. Серый скворец, Бай Тоу Вэн, Многозначное прозвище, которое переводится как «седовласый старец и серый скворец». Второе обозначает конкретный зоологический вид – и образована с помощью прямой метафоры. Скворцы этого вида словно седые, но по аналогии в Китае серому скворцу приписываются мудрость и знания, доступные старикам. Усаньсин хитрее обезьяны Обезьяны в Китае считаются олицетворением хитрости, как и Сунь-Укун, царь-обезьян. «Мы кузнечики на одной веревке». Распространенное выражение в Китае, аналогичному русскому, как «нитка за иголкой» или «скованные одной цепью», происходит от довольно популярной в деревнях азартной игры. Две пары, связанных ниткой кузнечиков, выпускают в большой коробке и делают ставки, какая пара быстрее допрыгает до финиша.